Старик внимательно оглядел слушателей. «Давайте я отведу вас туда, где вы будете спать», — предложил он. Иван благодарно кивнул. События этого дня свалились на них, словно обвал туннеля. «Да и полночи в противогазах это кого угодно вымотает». Бойцы едва передвигают ноги. Сидят сейчас, клюют носами. Иван шел за стариком по коридору и думал. Атомная станция. Ну, блин, серьезно, надо же, твою мать. Она действительно существует и работает. Когда они шли по коридорам, освещенным лампами дневного света в потолочных светильниках, Иван не переставал вертеть головой. Стены, обшитые панелями, что это дерево, и украшенные плакатами вроде ⁇ Сотрудник, помни о радиационной безопасности ⁇ Твое потомство в твоих руках. Забавно звучит. Федор объяснил, что это было что-то вроде шутки. Работники Лая сготовились к празднику. В коридорах стояли даже диваны для отдыха. По углам засохшие растения в огромных горшках. Полумрак скрывал следы прошедших лет. Жаль, что звездочет этого не увидит. И профессор Водяник. «Интересно, смогу ли я заснуть, зная, что надо мной нет многометровой толщи земли, что защищает меня от радиации и тварей?» — подумал Иван. «Наверное, не сразу». «Угу». Скорее всего, коснусь подушки головой и отрублюсь. Вымотался до такой степени, что сил нет даже уставать. Что это? И он огляделся. Огромное помещение, освещенное так, что резало глаза. Лампы тут были практически везде. Очень яркие. Очень. Голые белые стены. Блестящая от света десятков ламп дневного света. Гладкий пол. В центре зала огромная окружность, словно составленная из сотен цветных квадратов. Некоторых квадратов не хватало. Зияли провалы. Под потолком зала железные лестницы. Рельсы направляющие. В углу замер длинный цилиндр огромного крана или подъемника. Серые станины уходили под потолок. «Куда мы пришли?» — спросил Иван. «Центральный зал», — сказал Федор спокойно. «Под вашими ногами, фактически, сам реактор. Вот этот круг, что вы видите, с квадратиками. Мы называем это «пятак». Это зона загрузки топлива в реактор». Видите, они разного цвета. — А почему мы пришли именно сюда? — Здесь безопаснее. Я здесь сплю. — Что, прямо на реакторе? Уберфюрер выглядел обалдевшим. Старик усмехнулся. — Зачем же прямо на реакторе? — Вон там, в углу. Иван оглянулся.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 — огляделся. — Это самое безопасное место на станции. Поверьте старику. — По-моему, кто-то нифига не понимает в блюзе, — сказал уберфюрер. — Вот ты можешь отличить чикагский блюз от техасского. Скажи честно, можешь? Негр перевел взгляд с одного на другого.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 — Это вопрос доминирования. — Ты же говорил про имидж, — уточнил Иван. — Да иди ты, — отмахнулся Уберфюрер. — Знаешь, почему я на самом деле его достаю? — И почему? — Не потому, что он черный, а потому, что слабый, понимаешь? Он слабый, терпит. Тот день, когда он мне даст в морду...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 Иван кивнул, лег, натянул одеяло до подбородка. Высоченный потолок реакторного зала мешал погрузиться в сон. Непривычно высоко. Непривычно большое пространство. Вообще непривычно. Пол из свинца или что там еще? Это же надо. Но мы же добрались, верно? Сон не шел. Не чувствовал Иван себя уютно. Вспомнился рассказ водяника про Петра Первого, основателя Петербурга. Мол, тот не мог спать в помещениях с высоким потолком, и ему всегда натягивали над кроватью полотно, как второй потолок. А еще Петр боялся тараканов. Иван зевнул. Тараканы.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 протянул полотно над спящими, чтобы оно легло на станину, перебросил на другую сторону. Все. Готово. Иван отошел на несколько шагов, полюбовался сделанным. Вполне приличная палатка получилась. Теперь можно и поспать. Он вернулся так же, ступая неслышно, как крадущийся по улицам Питера Диггер пробрался между спящими.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 «Я тут подумал. Здорово, что мы дошли до ЛАС. Верно, командир?» «И помни, прямой путь не всегда самый короткий», — вспомнил Иван. «Верно, Миша. Спокойной ночи. Хороших снов».